Глава 34. «Говори», — коротко приказал Степан. «Бабка отцу замечание про грязный евро сделала, тот обозлился. Не нравится — не бери. Качество купюр мы не оговаривали, количество правильное, чего ещё? И ушёл. Хоть бы расписку взял, безголовый совсем. Много ума мне не потребовалось, чтобы картинку сложить. Отец старухи каждый месяц платит, значит, в долг у неё брал. На что?» Квартира старая, машина еле дышит, ничего крупного не покупали. Значит, бабка ему на автомастерскую судила. Мать ничего не знает, отец от неё скрыл, где баблосики надыбал. А теперь выплачивает и бесится. Никита обвёл присутствующего взглядом. Я стал старухиной финансы вырашить. у неё карточка есть, пенсию получать. На ней зеро всегда, кроме дней подачки от государства. В принципе... Могла она на чужое имя счёт открыть или ячейку взять. Но это муторно, надо другой паспорт иметь. Всем старухам шкаф дома надёжнее банка, кажется. Очень захотелось мне узнать, сколько у жабы баблосов. Но как в её квартире пошарить? Меня мать к ней иногда с ерундой отправляет, но бабка внука в комнате без внимания не оставит. И у неё однушка. А потом мне повезло. Бабулька на улице шлёпнулась лицом о тротуар. Ничего не сломала, но по морде синяк разлился. Она маме позвонила. «Убилась здорово, немедленно привези примочку, крем от кровоподтёков, обезболивающее, шевелись». Никита посмотрел на меня. Бабка с матерью разговаривала только в повелительном наклонении. «Иди, сделай, принеси, купи, живо». Мама, она с детства запугала, та её до посинения боялась. «Велит Галина Сергеевна, хочу йогурты сейчас». Мама в магазин мчалась с качками, как кенгуру. Купит жрачку и тащит старухи. Папе потом врет. Ходила в садик за Светкой, там задержалась. Воспитательница попросила мягкие игрушки починить, долго их зашивала. А сама бабке еду возила. С деньгами вечно химичит. Нам купит отечественное, где срок годности прошел. Соскребет ножом дату с упаковки и рада. В субботу отец хозяйственную книгу потребует. Начнет счета проверять. Там всё тип-топ, дебет с кредитом сошёлся. Никита повернулся к отцу. «Ты, если уж решил семейную бухгалтерию вести, чеки требуй. Мать пишет, йогурты сто рублей. А ты веришь? В действительности на них 50 потрачено. И за масло меньше, и за картошку. На сэкономленную разницу бабки вкусняшек набрали». «Гадёныш», — выпалила Катя, — «вырастила змею на груди» заорал Алексей. «На мои потом заработанные!» «Брэк», — скомандовал Степан. «Не нравится?» — засмеялся Никита. «Мама, ты же всегда говоришь, врать грешно, никому не лгите. Вот я и рассказываю всё как есть. Почему меня за правду не хвалишь?» «Мерзавец!» — с чувством произнесла мать. «У тебя политика двойных стандартов!» не остался в долгу сынок. Людей за нечестность осуждаешь, а сама вечно врёшь. «Вернёмся к основной теме разговора», — остановила я разгорячённых членов милой семейки. Галина Сергеевна ушиблась, потребовала привезти ей лекарства и... «Ещё конфет», — дополнил Никита. Мать задёргалась, суббота была, я дома сидел. Алиска в школе тухла, у неё шесть дней занятий, отец на работе. Светка с температурой, сопли по полу за ней тащились. Мама бабки сказала, младшая заболела, она ни с кем кроме меня не останется, не могу к тебе приехать. Я не слышала, что ей баба Ига ответила, но мамулек притихла, трубку положила, всхлипывает. Я ей предложил, давай отвезу бабуле, что она просит. Радостью мамахин через край полилась, деньги мне дала, список покупок. Я в аптеку попёр, всё нашёл, а на свои снотворное купил. Его без рецепта не продают, остановила я юное дарование. Никита встал, пригладил волосы, сделал умоляющее выражение лица. На его глазах выступили слезы, и он зашептал. «Тетенька, пожалуйста, помогите. Живу с папочкой и мачехой, мамочка умерла. Мачеха меня не любит, вечно ругает. Сегодня приказала ей снотворное купить. Дала рецепт, а я его потерял. Потерял, тетенька. Я дебил, невнимательный!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, тетенька, дайте мне одну коробочку, самую маленькую, мачеха меня побьет!» Никита расхохотался и сел. «Что угодно и у кого угодно выпрошу. Надо лишь подойти к провизору, который на вид лет 45-50. Они самые добрые. Молодые, старые, злые. Первые, потому что им неохота работать, а вторые за возраст цепными собаками стали». Я приехал к бабке, на свои деньги ей ещё конфет-коробку взял, чай заварил. Она кружку выжрала и заснула. А я квартиру обыскал. За СВЧ печкой сейф нашёл и открыл. Специально для вас поясню. Шифром у бабки адрес был, номер дома. 24 плюс квартира 83. Анекдот. «Да, парень, далеко пойдёшь», — не выдержал Степан. «Не занимать себя у моей сообразительности». «Со многими поделиться могу», — гордо заметил подросток. «В сейфе куча евриков лежала и коробка, а в ней перламутровые штуки. Я их сфоткала, на следующий день показал учителю истории. Он чудак, но всё на свете знает. Герман Наумович прямо затрясся. Кит, где видел это чудо?» Я сказала, что нашёл в интернете на антикварном сайте. «Весь набор стоит 10 тысяч рублей. Вот, решил маме купить на день рождения». Она такое обожает, но не знаю, что это. Простое украшение, типа на сервант класть. Герман Наумович сразу поскучнел. По снимку подлинности изделия не определишь, мне показалось, что медали подлинные, но раз всего 10 тысяч за них просят, подделки это. Настоящие, баснословно дорогие, китайские раритеты. Медали это, ими императора особо верных друзей, награждал. Но у бабки-то оригиналы были. И как ты это понял, удивилась я. «Не знаю», — пожал плечами юный гений. «Взял в руки и ощутил древность». «Вот так». «Евро в сейфе были», — ужил Алексей. «И сколько?» «427 140», — отчеканил сын. Выругался отец. Дополнила Катя и тут же опомнилась. «Он врет! Мама была нище. Никита достал айфон и осунул Степану под нос. «Первое правило. Фоткай всё интересное». Неоригинально выразился папаша, который тоже уставился на снимок. «Из меня проценты, гадина, тянула!» «Где деньги сейчас?» — засуетилась Катя. «Мы наследники!» Никита скорчил гримасу. «Видела на улице мошенников. Ходят в разных костюмах, на боку жестянка, в неё надо деньги совать. Они якобы сиротам идут». Затейники тупые загадки задают, на них ответ без шансов найти. Я тут же вспомнила ёлку в торговом центре и девушку, которая пыталась вытребовать у меня 100 рублей, когда меня остановил гаишник. Я сталкивалась с такими. «Остригли у вас сотняшку?» — заржал Никита. «Загадочники команды работают, двое-трое у лохов по мелочи собирают, а третий вычисляет, кого по-крупному обобрать можно». Этому человеку предлагают в мини-вен сесть, там на компе в викторину сыграть. Начнёт лох-кон и пойдёт выигрывать. Сто тысяч в карман положит, ну, 150. Главный подождёт, пока идиот созреет, и предлагает. «Вы прямо гений! Вон сколько денег получили! Давайте сыграем в супер-игру!» Скорее всего, он владеет приёмами гипноза, он даже нашу бабку обработал. Условия гейма такие. Ставишь на кон свои деньги. Живые, не виртуальные. «Допустим, сто тысяч. Если отвечаешь на вопрос, тебе сразу пятьсот даёт». «Не отвечаешь? Ничего страшного. Платишь всего десятку». «Размер выигрыша зависит от количества вываленного тобой бабла. Поставил миллион, можешь огрести тридцать». «Кто-то ещё верит в это?» — усомнилась я. «Увы, да», — вздохнул Степан. «Я знаю случаи, когда люди отдавали квартиры». Их везли к нотариусу оформлять дарственную, обещали в случае выигрыша роскошный загородный дом. «Жадина всегда идиот», — с бескомпромиссностью тинейнджера заявил Никита. «Мысль, что он может грузовик бабла огрести, тупиц последнего ума лишает. Бабка все еврики ухнула, ей пообещали три миллиона в валюте. Наликом». «Не может быть», — прошептала Катя. «Мама не дура». «Дура, дура!» — перебил Кит. «Бригадир Затейников — психолог. Живо кумекает, кого обчистить можно. У бабки в голове одни деньги были. Вот она и попалась. Проиграла. Её из минивена высадили и уехали». Катя закрыла лицо руками. «Боже, богатство имело, и она его просрала!» Вновь встал материться Алексей. Я подавила вздох. Отличная реакция. Похоже, Катя такая же алчная, как Галина Сергеевна. Дочь не подумала, что мать могла заработать инсульт от стресса. Все мысли Екатерины сосредоточились на пропавших евро. «В полицию бабка не пошла», — чистил Никита. «Побоялась, что у неё спросят, откуда у вас такие средства, дорогая пенсионерка?» «Остается восхищаться твоим умением добывать информацию, которую никому не сообщают» вкратчиво произнёс Степан. «У каждого человека есть место, нажав на которое можно усыпить его бдительность». Галину Сергеевну мошенники поймали на жадности, а Степан схватит Никиту за гордыню. «Да», — хвастливо заметил парень, «вы видите перед собой гения». «И как ты всё выяснил?» подхватила я игру, уму непостижимо. «Мне это точно слабо». Никита довольно улыбнулся. «Если чего захочу, непременно добьюсь. У большинства людей это не получается», — вздохнула я. Кит щелкнул пальцами. «На следующий день после того, как я сейф изучил, у Светки температура поднялась, мамашка меня опять к бабке отправила. То и газеты-журналы понадобились, она и любила читать сплетни. Принес ей целую стопку и засунул в укромное место диктофон». «Чёткий очень, он почти неделю без подзарядки работает». «Купил в интернете, а потом попросил приятеля Костю поколдовать над прибором», предположил Степан. «Ага», подтвердил Никита. «Спустя шесть суток я приехал к бабке и забрал гаджет». «Зачем ты это сделал?» удивилась я. Кит почесал щёку. «Ну, давно такой метод использую. Кто владеет информацией, тот хозяин положения». Полезно знать, о чем взрослые разговаривают. Тогда можешь заранее глупость купировать. Этой весной бабке в голову пришло пожить на даче. Раньше она никогда такого не требовала, а тут наехала на маму. Мне необходим свежий воздух, сними дом в деревне, хочу гулять по лесу, молока настоящего попить. Мама заныла. Лишних денег у меня нет, Алексей мне на твой отдых ни копейки не дает, он совсем обезумел, за лишнюю купленную пачку соли ругает. Бабка ей ответила. «Скажи, что надо детей вывести, а я с ними сидеть буду, помогу вам». «Неплохо, на самом деле, ребят в деревню отправить», — согласилась мама. «Света болеет все время, Алиса бледная, синяки под глазами». «Мы совсем не отдыхаем, денег нет. Я думала, что у Леши бизнес пойдет, а он со скрипом зарабатывает только на еду и коммуналку». «Не говори ему про Лису и Светку», — посоветовала старуха. Зятёк девчонок не переваривает, а вот Никиты он гордится. Дави на эту мозоль, мол, киту необходимо кислородом подышать. Сын со школы уедет 1 июня в Майами в лагерь, пояснила Катя. Вернётся к середине августа. Что? Разозлилась Галина Сергеевна. Алексею на девчонок наплевать. Из-за мальчишки я останусь в городе? Нет. Завтра же поеду к Валентине Федотовне и скажу, что отец категорически против отлёта паренька. «Придется зятьку дачу снимать. А ты мужу сообщи, что отменилась Америка». Никита скривился. «Здорово, да? Чтобы старая жаба молочко на лоне навоза пила, мне придется Майами лишиться?» «Я рысью к отцу кинулся, сунул ему бумагу. Папочка, напиши скорее свое согласие на мою поездку в США. Меня почти три месяца не будет. Понимаешь, какая экономия в расходах?» «Нам там денег на карман дадут, я их сэкономлю, куплю сёстрам одежду на осень». Папахин ликовал, заяву под мою диктовку накатал. Я её перед первым уроком директрисе отволок, а в полдень бабка в Архимед привалила. Китро смеялся. Такая у неё морда была, когда она из кабинета Володиной выпала. «Упс, опоздала, согласие отца уже на месте. Ясно теперь, зачем разговоры взрослых слушать надо?» «Так ты за нами с матерью шпионишь!» — заревел, как кабан Алексей. «Приходится, пап!» — серьезно ответил Кит. «Но с вами легче, квартира маленькая, а ты орешь, и так все слышно. Но на всякий случай у всех диктофоны подложены». выругалась Катя. «Не боюсь, мама, я никому не расскажу, что ты любишь одна в торговом центре пирожное с хомякать, заржал Никита. А папахин бургеры, которые ты ему на работу даёшь, выбрасывает и бизнес-ланч в кафе жрёт, нас прессует, мороженого не купит. А на себя у него всегда баблосики есть. Мутер, если собрать все бизнес-ланчи твоего мужа, будет шуба. Алексей застыл, неотрывно глядя на сына. «М-да, с ребёнком-гением непросто», — заметила я. «Так что ты разузнал про бабушку?» Мальчик встал и подошёл к двери. «Сами послушайте».